Глава 11. Скрипка. Вызнать у Кипа и Томи много не удалось. Все выходы и входы в город контролируются стражей. Стража подчиняется напрямую дол, и без её ведома никто не может попасть в город или покинуть его. А если кто вздумает подкупить стражу, Кип замахал руками: "Что ты? Что ты, моя леди? Стража не подкупна? Правда не потому, что все на перечёты такие честные, а Просто слишком уж страшна в гневе наша Дол. Да? А мне она показалась такой милой женщиной. Конечно, она милая, а об этом и речи нет. Просто она, понимаете, леди, она здесь всем управляет. Господин мэр, конечно, столько делает для Марблета, так и вдохновляет всех нас, но без Дол всё давным-давно бы развалилось. Только она да Талос две руки нашего мэра. Дол вон и за гостями присматривает. Тут ей честь и хвала. Встречает, что и сказать по-королевски. Говорят, у нее роскошный дом. Говорят? Ну, так никто из нас в ее особняке не бывал. Вот у мэра мы бываем ежегодно, вставил Томми. Он подошел, неся в руках две кружки с какао. Угощайтесь, Меган. Так вот, раз в год господин мэр собирает всех горожан под крышей ратуши. Тогда все празднуют, веселятся, едят вкусную еду, господин Дроссель Флауэр играет на скрипке, а потом запускают фейерверк. А в честь чего такой красивый праздник? О, это день города Марблета. Такое чудо! Вы успеете побывать на нём, госпожа Меган. Он же совсем скоро, буквально на следующей неделе. Меган нахмурилась. Простите, Томи Кип, я бы очень хотела, но К сожалению, я уже уеду. Меня ждут в колледже. Не могу же я так надолго задержаться, да ещё и без связи. Меган печально улыбнулся Кип. Возможно, вы останетесь, даже если того не захотите. Разве вам не рассказали, что поезд не придёт? У Меган испортилось настроение, разговаривать больше не хотелось. Спасибо за какао и за беседу. Пойду прогуляюсь. Видела красивые барельефы и хочется их зарисовать. Не дожидаясь ответа, Меган встала и вышла из кафе. Запаздала, подумав, что могла обидеть Кипа своей резкостью, но никто не просил его напоминать, что она в ловушке. Барельефы и в самом деле поражали красотой и утончённой работой. Сделанные из гладкого камня, они оттеняли яркие краски стен и мягкий свет витражных окон. В который раз, пожалев о невозможности воспользоваться фотоаппаратом, Меган достала карандаши и блокнот и принялась зарисовывать барельефы. В глубине души она завидовала Брит. Способности Меган сильно уступали. Она привыкла фотографировать, ловить кадр, а рисунок был её слабым местом. И всё же она не могла не попытаться. К тому же, она обещала остальным, что нарисует план эвакуации. Для этого надо всесторонне исследовать город, а совмещать изучение с приятными зарисовками с натуры было удобнее и проще всего. Тем более, что в этот час город казался совсем безлюдным. Она шла вниз по улице, останавливаясь и зарисовывая кованые вывески, оконные рамы и дверные ручки. Марблет в деталях оживал на страницах её блокнота. Внезапно она остановилась. Что-то привлекло её внимание, что-то необычное, но она сразу не смогла понять, что это. Лишь спустя несколько мгновений она поняла. В звуки города вплеталась тихая мелодия скрипки, доносящаяся издалека. Меган пошла на звук и свернула в узкий и тёмный проход, который сначала даже не разглядела. Стены были выложены стеклом синего и болотного цвета, отчего создавалось впечатление, что она находится под водой. Под арочным сводом переулка висел тусклый витражный фонарь. Света от него едва-едва хватало, чтобы разогнать сумрак. Проход оказался недлинный, и впереди забрезжил свет, сначала едва-едва, но уже через пару шагов Меган обнаружила впереди Арку, залитую яркими огнями. Она вышла из прохода и тихо ахнула. Крохотный проулок привёл её на площадку возле городской стены. Отсюда открывался захватывающий вид на горы, снежные шапки которых сияли на солнце. А далеко-далеко внизу виднелось извилистое шоссе. Прямо на стене поджав под себя одну ногу, Сидел господин Друсельфлауэр и играл на скрипке. Эта его игра привлекла Меган, и сейчас она стояла перед ним растерянная, ощущая, что по сигналу на что-то личное, настолько отстранённым, погружённым в себя показался ей господин мэр. Меган вспомнила, как Венделин Леймис рассказывала им о скрипке, о манящих, коварных звуках, но сейчас она не чувствовала никакой тревоги. Никакой опасности, только щемящий красивый плач невероятной нежности, мелодия, тающая в воздухе, словно дым. Однако мэр вскоре заметил Меган. Смычок дрогнул на струнах, заканчивая длинный протяжный стон мелодии, и опустился к колену. «Добрый день, дорогая леди», — улыбнулся дроссель Флауэр. Его раскосые голубые глаза смотрели ласково, Простите, я помешала вам. Потупила Меган. Нет, нет, покачал головой Дрюси Флауэр. Совсем не помешала. Я иногда прихожу сюда подумать. Это моё укромное место. О нём мало кто знает. Как ты нашла его? Я гуляла по улицам. Меган показала блокнот, зарисовывала всякие детали и услышала скрипку. Стало интересно, кто здесь играет? Я, возможно, единственный в городе скрипач, так что вариантов мало, засмеялся мир. Нравится вид? Он спросил это так просто, что Меган невольно ответила: "Очень, очень нравится". Ей было легко с ним общаться, хотя обычно ей не удавалось находить общий язык с окружающими, но господин Друсей Флауэр был другим. Отличался от всех прочих чем-то, чему сложно было бы дать название. Но если бы Меган спросили, она бы сказала: лёгкость. Во всём, что окружало господина Дроссельфлауэра, была лёгкость: в том, как он двигался, как держал инструмент, как улыбался и говорил. Он не походил ни на кого из знакомых Меган, взять тех же брит и хю, каждый на своей волне внутри себя. А Дроссельфлауэр излучал открытость, и это очень нравилось Меган. Я была на обзорной площадке, но там не так красиво. Никогда не видела гор такими. Горы прекрасны. Когда живёшь в горном городишке, невольно привыкаешь видеть их каждый день. Очарование постепенно испаряется, отравленное рутиной. И всё же я стараюсь напоминать себе о том чувстве, которое они вызывают. Поэтому я нашёл это место и прихожу сюда. Здесь легко остаться наедине с горами и со своими мыслями. — А вы всегда играете на скрипке? — Нет, — улыбнулся Дроссель Флауэр, — только когда хочу о чем-нибудь подумать. — И о чем же вы думали сегодня? — спросила Меган, поражаясь собственному нахальству. Она не могла и припомнить, когда настолько нарушала чьи-то личные границы и лезла с расспросами. Но Дроссель Флауэр, казалось, совершенно не рассердился. Он откинул светлую чёлку с алба и ответил: "Я думал о вас, моя дорогая, о целых трёх гостях, которых удалось заполучить в свой гостеприимный дом. Всё думаю, чем вас развлечь, чтобы вы не разочаровались в нашем милом городе. Вот, например, ярмарки, Было бы здорово устроить ярмарку специально для вас. Да, и горожан это повеселит. Местные умельцы любят выставляться на ярмарках. Это даёт законную возможность распушить друг перед другом хвосты и похвастаться своими творениями, чего только не делают. Да, ярмарка хорошая идея. Неуверенно протянула Меган, которую ярмарки всегда немного пугали, как и любое мероприятие, где собиралась толпа. "Вы мне поможете?" быстро спросил Дроссель Флауэр. "Как?" Меган растерялась. Она не представляла, чем могла бы помочь. В жизни не устраивала ни одной ярмарки, да и в целом сторонилась подобной работы. "Вы же художница, Меган, вдруг вы сможете поделиться со мной вдохновением?" Меган замялась. Казалось, от господина мэра не укрылись ее сомнения, потому что он произнес. «Знаете, что самое главное здесь, в Марблете? Здесь каждый позволяет себе мечтать так, как хочет, о том, что хочет. Вижу в ваших глазах, Меган, вы полны мечтами. Поделитесь ими со мной. Я смогу воплотить их, как никто другой». Меган помедлила и сказала. и к венула решив, что не случится никакой беды, если она поможет господину мэру, а заодно быть может, выведет у него что-то полезное, и к тому же сможет пробраться в ратушу. Хью послушно вышел следом за Талосом. Талос всё так же держал его за руку, и Хью находил это удивительно приятным. Куда мы идём? спросил он. Талос улыбнулся. Хочу отвезти тебя кое-куда. Хью хотел было продолжить расспросы, но передумал. Если Тала готов взять и открыть ему какой-нибудь секрет, в его интересах молчать и слушать. Мало ли что можно узнать. Они завернули за угол книжной лавки Брукс и направились под гру. Улицы здесь ощутимо кренились, и Хью подумал, что на велосипеде или самокате здесь было бы самое то. отпускаешь педали и катишься с ветерком. А здесь есть велосипедисты. Талос покосился на него. Мм, нет, Марблит совсем небольшой город. К чему? Да и в принципе, только Дол здесь куда-то ездит. Да я иногда, значит, кроме вас из города никто не выходит? К чему? Здесь всё есть. Хью показалось это странным. Опять же, откуда берётся еда? что вообще питает жизнь в этом непонятном сказочном городе. Вопросы так рывали с языка, но хью усилием воли заставил себя промолчать. Тем более, что говорить на эту тему он уже не видел смысла. После разговора с Гвенделин ему стало ясно, что Марблит не похож на другие города, стало быть, и мерить его надо иначе. И важно помнить об этом. Ведь чтобы выбраться из Марблета, надо понимать и принимать его устройство. Он гнал от себя мысль, что отсюда нет выхода, что он здесь пленник. Вместо этого хью думал о Марблете, как о месте, где ему может быть лучше, чем дома. Он совсем забыл историю о мальчике, которого однажды приманили на лукум и о том, чем всё это закончилось. Имеется в виду История Эдмонта из повести «Лев», «Колдунья» и «Плотяной шкаф» Льюиса. Тем временем Талос миновал еще несколько поворотов. Хью не успевал запоминать вывески и ориентиры и оказался около высокой ограды. Здесь, конечно, тоже было стекло. В кованые узоры были искусно вплетены витражные стеклышки, переливающиеся на солнце. Темные сосны нависали над оградой, и рассмотреть, что за ней не представлялось возможным. Талос расстегнул воротник и достал связку ключей. Хью поднял брови. Способ хранения показался ему интересным. Так, конечно, никто ключи не украдёт, но в мраблете же безопасно, разве нет? Почему бы не носить ключи в кармане? Тем временем Талос нашёл большой круглый ключ. Я тамкнул замок на воротах. Входи, мастер Хью негромко позвал он. Сегодня здесь совершенно пусто. Это место любит тишину. А что здесь такое? Хью шагнул за ворота и Талос немедленно запер их, а ключ вернул на место. Талос прижал палец к губам. Сейчас увидишь сам. Хью медленно шёл по аллее из высоких вечно зелёных деревьев, бросающих на дорожке промозглую тень. День выдался солнечным, но сюда лучи почти не попадали. Хью пробрала дрожь. Он вспомнил, где раньше видел подобный свет и подобные аллеи. На кладбище. Талос привёл его на кладбище? Что за глупость? С другой стороны, подумал он, В Марблете точно должно быть кладбище, это же город, а не заполярная деревня, в которой запрещено умирать. Или тут тоже. Он собирался задать этот неудобный вопрос Талосу, но вдруг аллея закончилась, и перед ними открылась подсвеченная зимним солнцем лужайка. Хью тихо охнул. Талос довольно улыбнулся, услышав его вздох. Повсюду, куда только хватало взгляда, стояли скульптуры, белокаменные, мраморные. Они расположились в разных позах, словно пойманные в самые сокровенные моменты жизни. Хью зачарованно переводил взгляд с одной на другую. Вот юноша с кудрявой головой застыл над раскрытой книгой, а девушка прилегла на каменный постамент, прикрыв лицо тонкой рукой. Что это? Что это за место? шёпотом спросил Хью. Он и сам не смог бы ответить, почему вдруг понизил голос. Место казалось священным, и не хотелось разбивать его сакральную тишину. Вид, видимо, италоs чувствовал эту особенность момента, потому что ответил так же тихо. Это сад спящих скульптур. Удивительное место, правда? Да. И в самом деле удивляет, кто его создал. Никто не знает. Ходят слухи, что это место создаёт себя само. Талос прошёл вперёд и кончиками пальцев прикоснулся к руке прикорнувшей девушки. Я часто прихожу сюда, чтобы побыть в тишине и понаблюдать. И иногда мне кажется, что скульптур становится больше, или что они двигаются. Хьюп подумал, что видел один сериал с такими скульптурами, они двигались, если на них не смотреть. Но Талос вряд ли бы понял отсылку на классику британского кино. Звучит жутковато. «Может быть, но на самом деле ничего страшного в них нет. Разве ты не чувствуешь?» Талос посмотрел Хью в глаза. Хью поёжился. «Нет, на самом деле нет. Тогда иди сюда». Хью последовал за ним по заросшей травой тропинке, протянувшейся между скульптур. Тревожное чувство постепенно ушло, Уступив место захватывающему дух восторгу, настолько красивым оказался парк. Некоторые фигуры были совсем на виду, словно парковые скульптуры Версаля. Они возлежали в расслабленных позах, словно в самом деле решили ненадолго вздремнуть. Глаза у всех были закрыты, а на губах блуждали манящие полуулыбки, и ниже прятались в тени деревьев, скрытые тенистой занавесию. Они сидели, обхватив руками колени или прислоняясь спинами прямо к древесной коре. Иногда в мраморных руках появлялись предметы. Вот девушка с калейдоскопом, вот девушка, прижимающая к груди огромный цветок. Она от чего-то понравилась хую больше всех. Лица статуй все как одно были мечтательно отстранёнными. Талос же шёл впереди. И словно бы что-то высматривал, видимо, тщетно. Дохью донёсся разочарованный выдох. Он решил ничего не спрашивать, не хотел разрушить таинственное очарование места. Ему надо было обязательно прийти сюда в одиночестве, чтобы в полной мере насладиться ощущениями. Вот только надо узнать у Талоса, как сюда пробираться. Ворота ведь заперты. Талос остановился и заведя за спину руку, сжал пальцы Хью. Здесь есть ещё один чудесный уголок, о нём немногие знают, да и сад этот посещают нечасто. Но почему здесь так умиротворяюще? Хью позволил отвести себя за руку к затаившейся в зарослях кустов очаровательной беседке с деревянными скамьями. Талос уселся на одну из них и усадил Хью рядом с собой. Я не знаю, от чего-то жители Марблета побаиваются этого места. Редко кто приходит сюда просто так. Мне кажется, зря. Для тех, кто любит одиночество, здесь просто рай. Так может, в том и дело? Мастер Хью лукаво сощурился Талос. Ты любишь одиночество? Я тоже. Но большинство горожан терпеть его не могут. Так сложилось, что изначально, еще при мастере Ганнуше, все начали жить обособленно, каждый за себя, думая только о том, как постоять за себя и своих. Теперь уже опасности нет, а привычка осталась. Только сквозь эту привычку здесь вечно все ищут компании, хотя здесь многие старые традиции чтут. Есть только дома, и это тоже важно. а скульптуры. Их не мастер Роуз сделал, решился на вопрос Хью. Ему показалось, что Талос побледнел. Нет, Руз, мастер Роуз не имел никакого отношения к этому саду. Наоборот, терпеть его не мог и меня не пускал. Только после его гибели я осознал, как тут прекрасно. Здесь так красиво, как человек может сотворить подобное. Человек может Пробормотал Талос и широко улыбнулся. «Скажи мне, мастер Хью, раз тебе понравилось здесь, может, позволишь мне показать тебе что-то более интересное?» Брит поднялась в свою комнату и села на кровать, рассеянно глядя в одну точку. Что ей делать? Первый план провалился. У Дол не удалось выяснить почти ничего нового, ничего нового. чтобы она успела понять из разговора с Гвенделин, стала бы господин мэр и дол заманивают людей, полных мечтаний и фантазий в город и что происходит дальше. Брит посмотрела на исчёрканный силуэтами птиц альбом. Птицы? Ну нет, и дроссель флауэр и дол да и прочие боялись их по-настоящему, и Брит теперь могла понять, почему в ней до сих пор скрёбся острыми когтями страх. С такими птицами мечтать будешь лишь о том, чтобы они сгинули. Значит, что-то ещё или достаточно просто находиться здесь? Брит встряхнулась, ощущая, что ходит по кругу. Хуже было то, что она так и не придумала, как уговорить Дол провести её в ратушу. Впрочем, быть может, Это не так уж и плохо. Если бы я добилась своего, что бы я делала на месте, подумала Брит, ведь дол не спускала бы с меня глаз. Брит вздохнула. Карандаш, лежащий на альбоме, медленно покатился к краю и упал на пушистый ковёр. Брит наклонилась за ним, и её взгляд зацепился на открытую сумку, в глубине которой что-то блеснуло. Брит на коленях подползла к сумке. и засунула руку внутрь. Зеркало. Маленькое зеркало, по растерянности засунутое на самое дно. Брит носила с собой зеркало, чтобы поправлять прическу, но так часто забывала о его существовании, что неудивительно, что забыла и теперь. Зеркало было маленьким, размером с ладонь, в изящной металлической оправе, и чем дольше Брит смотрела на него, тем четче складывался в ее голове план — Каменные львы всё так же сторожили двери ратуши. При виде незваных гостей, бегущих к ним с другого конца площади, они наклонили головы и зарычали. Брит, одетая в одну толстовку без куртки и шарфа, в накинутом на голову капюшоне, запрыгала перед ними на одной ножке. Вечерний мороз был колючим и неприятным. "Я, друг мэра", сказала Брит. Львы смотрели мрачно, но скальцы перестали Брит добавила: "У меня к нему не отложенное дело, а от дол". И это сработало. Кажется, имя дол служило пропуском куда угодно, или каменные стража вспомнили, что Брит в самом деле была здесь утром. Какой длинный день. Брит взялась за тяжёлое кольцо и, замирая, толкнула дверь. Львы не помешали ей, только заворчали гортанно, и она Сочла за лучшее быстро проскользнуть в дом. В ратуше стояла тишина. Дверь в обеденный зал была плотно прикрыта, свет приглушён, неужели никого нет дома? Тогда ей повезло в двойне. Стараясь ступать как можно тише, Брит на цыпочках двинулась к лестнице. Её в равной степени охватывали азарт и ужас. Ещё ни разу ей не доводилось тайком проникать в чужой дом, тем более с корыстной целью. «Иду на ограбление», — нервно хихикнула про себя Брит. Но нервничать она не имела права. Вряд ли у неё будет больше одной попытки, вне зависимости от того, знает мэр о призраке или нет. В оглушающей тишине Брит поднималась по лестнице. Ступенька скрипнула. Девушка вздрогнула и затихла. Оглядываясь по сторонам, вроде бы её никто не заметил, и она двинулась дальше, инстинктивно пригнувшись. Вот и второй этаж. Брит затаилась за дверью, прислушиваясь. Сердце её оглушительно колотилось. "Давай", прошептала она себе под нос. "Сделай это". Адреналиновый всплеск толкнувший её на то, чтобы тайком проникнуть в дом мэра, кажется, иссекал Сидя на полу в спальне, с зеркалом в руках, Брит видела это простым и понятным делом: пробраться на второй этаж и забрать Роуза. И только теперь она задумалась, как она его заберёт. Идея с зеркалом казалась фантастической, но не больше, чем призрак в отражении, не так ли? А главное, и эта мысль посетила Брит только сейчас: как она вернётся? Что-то подсказывало ей, что ни в коем случае нельзя выходить через главный вход. В старых домах можно отыскать чёрные лестницы для прислуги. Наверняка второй выход найдётся и здесь. Зnać бы, где он. А может, Роус поможет, подумала Брит и оборвала сама себя, мол, хватит витать в облаках. Надо действовать, пока никто не вернулся и не застукал её здесь. Брит прокралась через анфиладу комнат и медленно приблизилась к темнеющему в дальнем углу запущенной пыльной комнаты зеркалу. "Мастер Роуз", тихо позвала она. "Мастер Роуз?" Брит раздался голос. "Это ты?" Брит выдохнула, ощущая, что камень свалился с души. "Вы здесь? Вы Я хочу помочь вам. Помочь? Призрак в отражении улыбнулся слегка удивлённо. Как? Я я общалась с вашей сестрой, она знает, что вы здесь. Милая Гвен, роусный мгновение прикрыла глаза, потом испуганно встряпенулся. А кроме неё ты кому-нибудь говорила? Нет, нет, поспешила заверить его брит. И потом она сама догадалась. Это хорошо. Не зачем кому-то знать. «Гвендолин утверждает, что ваше состояние — это все-таки дело рук мэра. Даже если это так, он ни разу не пытался пообщаться со мной». Хмуро проговорил Роуз, складывая руки на груди. «Ну и к лучшему», — решила Брит. «Кстати, я... Я была в вашем доме». Призрак встрепенулся. «В моем доме? Разве там хоть что-нибудь уцелело?» «Я помню пожар». «Да, дом стоит». Только его теперь сторонятся все горожане. А я туда пролезла, и там птицы, птицы. В голосе Роуза отчётливо прорезался страх. Он вскинул руки перед собой, словно желая защититься. "Да, птицы. Ты видела их?" "Видела, но они ничего не успели мне сделать. Я сразу убежала". "Ты умница", с чувством воскликнул Роуз. "И не надо тебе туда ходить". "Нет, решительно возразила Брит. Надо. Если мы хотим освободить вас и освободиться сами, надо всё узнать. Вы расскажете? Расскажу, но потом Роуз на мгновение замер. Ты говорила, что хочешь мне помочь? Как? Брит кивнула и достала из кармана зеркальце. Видите? Это тоже зеркало. Мне кажется, что если вы отражение, то можете выбрать, где отражаться, не правда ли? Трёму мы отсюда не вынесем даже втроём. Но если бы вы перебрались в моё, оно умещается в кармане. Рус в задумчивости потёр подбородок. Можно попробовать, наконец, сказал он, хоть я и не представляю, как это сделать, но я раньше и призраком себя не представлял. Брит прицепила зеркало на ладони и повернула руку так, чтобы получился коридор зеркал. Вот так. Попробуйте просто перейти. Легко сказать. Роуз обхватил себя руками за плечи. Я никогда такого не делал. Я тоже, но у нас не так много времени. Роуз прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Не получается. Я не знаю, как. Подождите. Брит огляделась. Покрывало должно было быть здесь, комом сваленное за зеркалом, но уже успело запылиться. Если это покрывало в самом деле имеет какое-то, брит еле выдавил из себя магическое свойство, то надо попробовать. Да, кивнул Роуз. Давай. Брит встала вплотную к зеркалу и накрыла себя вместе с ним покрывалом. Стало темно и пыльно. У брит Засвербело в носу, и она чихнула. Роуз рассмеялся. Это самая неловкая ситуация в моей жизни, признался он. "В моей тоже", развеселилась Брит. Покрывала, окутала их со всех сторон, но в полумраке Брит видела сияющие глаза Роуза. "Готов?" спросила она. "Готов", хрипло прошептал Призрак. Брит подняла зеркало.